Смысл опционных контрактов Сначала немного подумаем о том, зачем вообще нужны опционы. Тут есть два мнения. Некоторые думают, что это просто азартная тема, чисто поиграть. Можно сходить в казино, поиграть в покер с друзьями, а можно опционов купить. Ну, для каких-то людей так оно и есть. Это просто очень волатильное, очень рискованное вложение, на котором можно внезапно нажиться. Но смысл у них все же есть. Прежде всего, теоретический. Если бы мы задались целью создать идеальную финансовую систему, что бы мы сделали? Кто-то сейчас опять вспомнит про Карла Маркса, великого упоротого коммуниста, который думал, что мы сейчас построим идеальное государство безо всяких сатонинских финансовых рынков. Когда они таки попробовали, к сожалению, со временем кое-кто начал догадываться, что отсутствие финансовых рынков делает культуру предпринимательства и управления предприятиями несколько, эээ, слепорылой. Мы не знаем, куда все катится, так как ни на что нет рыночных цен. Мы не знаем, сколько что реально стоит. Есть старая рейгановская шутка, что коммунисты живы только потому, что у них есть перед глазами цены на все товары в капиталистических странах, и шпионы специально их передают в центр, а иначе об относительной ценности товаров можно было бы только догадываться. Цены нам ой как нужны. Многие об этом писали, но в 1964 году некто Кенни Терроу экономист-теоретик и нобелевский лауреат, написал статью, где доказал, что если цены на вообще все не установлены, то экономика неэффективна. Поэтому цены реально нужны, даже цены на возможности, в некотором смысле опционы и дают эту цену. Через 12 лет ельский экономист Стивен Росс написал заметку, тоже уже ставшую классикой экономики, что опционы закрывают роль государства, создавая базу для принятия решений. Речь о том, что людям становится лучше жить, а многие не догоняют. Вот почему Маркс был так популярен. Кажется, что это все абстракция, но нет. Вернемся к примеру из начала главы. Вот у вас строительная фирма, и вы думаете построить, например, супермаркет, где люди будут покупать макароны и бухло. Находите пересечение двух больших шоссе и думаете – вот же отличное место под пятеру, бабки так и набегут. Куча места можно большую парковку отгрохать. Но прежде чем продолжать, надо заглянуть в гости к фермеру. Стучите в дверь к владельцу земли и говорите, вот, думаю, надо тут построить Ашан или что получше, хочу купить опцион на твою ферму. В этот момент можно, конечно, дико прозреть. Может быть, он скажет, что уже продал опцион кому-то пошустрей, а ты пойди к цхаку и выкупи у него этот опцион». Или он может сказать, что его уже достали этими запросами, и он хочет за свою ферму 20 миллионов долларов. Так что придется подумать еще раз, такое ли хорошее это место. Догоняйте, к чему я веду. Речь о появлении цены. Вы узнаете что-то новое, ситуация меняется и влияет на ваше решение. Фермер узнает что-то новое и принимает свое решение, а от этих решений зависит судьба нашего супермаркета. Становится понятна теоретическая польза опциона. Еще надо упомянуть о поведенческом аспекте опционов, тут будет потруднее доказать их пользу. Поведенческая теория говорит, что множество человеческих слабостей зашито в опционную природу, но я бы напомнил в первую очередь о проблемах отвлечения и вообще недостатка внимания, до них скоро доберемся. Психологи говорят, что люди крайне восприимчивы к кричащим заголовкам и бросающимся в глаза фактам, но мало кто осознает, что эти факты могли быть брошены ему в глаза кем-то еще злонамеренным или просто жадным существом. И нужный факт не просто подмечается, а еще и запоминается жертвой. Что приходит в голову лично мне, когда я думаю об опционах? Это бонусные опционы. Те, которые дает работодатель, если у вас достаточно высокая позиция в компании. Это опционы на покупку акций компании, чтобы заполучить ваше внимание и запоминание. Или вернее будет сказать, одержимость. Как правило, для самой компании это не так уж дорого выдать опционы на покупку акций. Но сам факт ставит вас в такое положение, что вы волей-неволей начинаете следить за курсом. Акции пожирают ваше внимание, и вы начинаете надеяться, что они будут расти, ведь тогда вы сможете исполнить ваш опцион и купить их по заранее известной цене, ниже рынка. Тогда опционы будут что-то стоить. Говорят, что они будут в деньгах, in the money. Это может изменить ваше отношение к работе и ваш настрой и ваше чувство значимости для конторы. Изменится множество вещей. Вот почему компании любят эти опционы. Еще они могут дать вам отдых мозга и покой. Страховка в некотором роде это тоже опцион, пут на ваш дом. Хотя он в этом случае напрямую не зависит от стоимости базового актива. Купил страховку, дом сгорел, получаешь деньги. Цена на дом упала до нуля, и если у вас был бы опцион пут вы бы имели возможность продать его по хорошей цене, хотя он реально уже не стоит ничего. Поэтому страховка – это тоже опцион, ведь она дает нам успокоение и благодать. Люди думают паттернами, повторяющимися схемами, и одна из них – это «я не хотел бы беспокоиться об этом». И чтобы получить этот покой, можно попытаться раздобыть опцион на продажу волнующего меня актива. Вокруг всегда есть люди, которые будут советовать держаться от рынка производных инструментов, таких как опционы и фьючерсы, подальше. Если честно, я и сам из таких людей. Но понять, как оно работает, не повредит.